Одиннадцатое. Споры. Из письма к л Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись. А потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что пока покамест они, мне кажется, только карикатуры на то, чем хотят быть. Все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его. Другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад. Но по частям не видит. Разумеется, правда, больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников – Тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами. Вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что не есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим, Одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов, они хвостуны, Из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку и найденное им зернышко раздувают в репу. Разумеется, что таким строптивым хвостовством вооружают они еще более противу себя европейстов, которые давно бы готовы были от многого отступиться, потому что и сами начинают слышать многое, прежде неслышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположных мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается, особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух, таким образом, что в одно и то же время... Один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвязаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противоположные тем, которые замышляет собрать его. И от того, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда. Они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на свою резкость, окончательно всем не определились – то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни не в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры, суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые пока мест не должны приставать. Пусть прежде выкричатся хорошенько «молодежь», это ее дело. Поверь, уже так заведено, и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричились, затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело»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 но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев. По крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок. Молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. «Смотри же, чтобы не сказали о тебе. Экскверный старикашка!» Всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других. Зачем они не так делают? Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать в величавые речи старца, так чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возражение, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина. Есть уже святыня. 1844. 12. Христианин идет вперед. Письмо к Степану Петровичу Шевыреву. Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был старый для того, чтобы учиться что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик, до самого гроба ученик. По обыкновенному естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в 30 лет. От 30 до 40 – еще кое-как идут вперед его силы. Дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холоднее прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев. Лучшая пора их была только во время их полного мужества. Потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни канти, который в последние годы обеспамятил вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых. Ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. И даже те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. от чего ж это? От того, что у них пребывала всегда та стремящая сила, Которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности. Когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши, угаснула перед ним даль и подвиги, угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль и видится Вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого-то и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются. Беспрестанно. А желание быть лучшим и заслужить рукоплескание на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему чистолюбцу его ненасытнейшей чистолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и от чего становится он, чем дальше, тем умнее. Умни есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская. Он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, покуда не двигнутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отключенными чтениями, размышлениями и беспрестанными слушаниями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед. Иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний. Как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо. Если же покойна душа, И Не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием, но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть Высшая еще способность, и имя ей – мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум, и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до глубинного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем. Весь мир для него учитель. Ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета. Глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной. И вся Вселенная перед ним станет как одна открытая книга учения. Больше всех он будет черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он, хотя на миг, что учение его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьи бы то ни было уроком или поучением, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он в потемах, как царь Соломон в свои последние дни». 1846 13 Крамзин. Из письма к Николаю Михайловичу Языкову. Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Крамзину, написанное Погодиным. Это лучшие сочинение Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней. В нем нет его обычных грубо неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь напротив того стройно, обдуманно и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин, как бы весь очертывается самим собою и своими же словами, взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет точно явление необыкновенное. Вот о из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и, данные ему пять талантов, истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми, равно как именитейший гражданин в государстве». Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура. Если уж он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желание это, занявшее всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга и ему везде просторна. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату-писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза». Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколят теми заносчивыми словами, которыми скажут свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей. И потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды. Нет. «Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин», И тогда возвещай свою правду. Все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такой любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества. И с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды. 1846. 14. О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности. Письмо графу Александру Петровичу Толстому. Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни. И от того стали односторонни, что, находясь на той точке состояния душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасении вашем, и не найдя еще той именно дороги, которой вам предназначено достигнуть его, почитаете все, что есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас. Так и ваше нападение на театр односторонне и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра. Но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего дворения христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел против у них златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился с поколениями свежих народов Европы, которых образование началось уже на христианском грунте. И тогда сами святители начали первые вводить театр. Театры завелись при духовных академиях. Наш Дмитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить, и всему можно дать дурной смысл. Человек же на это способен. Но надо бы насмотреть на вещь в ее основании, на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделится, и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, выдавилей, мелодрамы тех, мишурно-великолепных зрелищ для глаза, угождающих разврату вкуса или разврату сердца. И тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедия, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно соединить, Шекспира с плесуньями или плесунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги ногами, а голова головой. В некоторых местах Европы это поняли. Театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительства. Но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать, не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием и открылось бы у них нравственное, благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гёте, Шиллер, Бомарше, даже лесинг Риньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века – ничего не произвели такого, чтобы отвлекало от уважения к высоким предметам. К ним даже не перешли отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуважение к святыне. У них, если попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованием правого и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей. Напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено внимание на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставить нечувствительно Характеры боли устоиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей, недодуманных драм, до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианство. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, который для всех отдалившихся от христианства служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех, от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели, и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза. Она пойдет, куды поведут ее». Не поподчевы ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заигреннейшую пьесу и поставь ее как нужно. Та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость. Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водовиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественна. Чтобы дело это поручено было никому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, который отыщется в трупе. И не мешать уже сюда никакого приклеившего сбоку секретаря-чиновника. Пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично перед глазами всей публики сыграть сам, по порядку, одну за другую все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актерам второстепенных ролей Может привлечь публику видеть двадцать раз с ряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Коротыгин станут играть те роли, которых никогда до то ли не играли. Потом же, когда первоклассный актер, разыгравший все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд еще полнейший как на собственную роль, так и на всю пьесу. А пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, вещью доселе неслыханной. Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов ряду, чем на музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в том случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего – по части репертуарной возляжет на первоклассного актера. То есть трагедии будет заведовать первый трагический актер, а комедии – первый комический актер, когда одни они будут исключительные хоровожди такого дела. Говорю «исключительные», потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку, во всяком деле. Чуть только явится какое место –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 подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно – начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть. Все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности – нашего государственного быта, и все сделались не тем от того, что всяк как бы на перерыв старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий даже честный и умный человек старался хоть на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху донизу, но секретарей позабыли. А они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать, корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя в переднюю, заставит ждать себя по целым часам. Словом, вместо того, чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом. Как только затем чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем не дурных и не глупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Христаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к самому себе того же самого уважения, которым они были обязаны только одному начальнику, из-за неисполнения того, мстившего им оговорами, внушениями о них дурного мнения. Словом всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику. Там он употреблен только записывать определения других и вести хозяйственную часть. Но иногда случается и там, от ленности членов или чего другого что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусств. И тогда выходит просто черт знает что. Пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником. Является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек – будучи всегда умным, мог выпустить приглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват. Бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог по пословице «Писал писачка, а имя ему собачка». Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не на каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов, да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слышав вполне ее потребности и никто другой. Один только первоклассный актер художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку. Один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые счетовки и полные предуготовительные повторения пьес. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновения с ними – слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам, каким образом набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвижениях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный. Получишь и ответ, напыщенный. Сделай простой вопрос, простой ответ получишь. Всякий непростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него и зайдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек. Его ничем не переломаешь. Ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера. Для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль. Так же, как и вся пьеса, станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов.